Дед Мануил шел бодро, на густые седые кудри надел фуражку армейскую с алым околышем. На самом был мундир темно-синий с урядничьими погонами, с двумя крестами георгиевскими, железным румынским крестом и тремя медалями. Сбоку у Мануила висела шашка с черным ременным темляком и кистью. Причепурился старый дед. Широкие шаровары с красным лампасом упадали на голенище сапог. Останавливался дед, платком смахивал пыль с сапог. Рядом с ним шагал Дмитрий в соломенной круглой панской шляпе, в белом коломянковом пиджаке. Поверх — жилетки, в черных штанах, заправленных в сапоги. Лицо медно-красное, загорелое, блестит от пота, точно лаком покрыто. Встречные казаки, кто постарше, останавливали Мануила. «Здорово, дневали!» — звонко говорили они. Были они смуглые и чернявые, бегали их маленькие карие глаза под черными тонкими бровями, — Спасибочка, родные, — отвечал дед и совал встречному широкую заскорузлую ладонь. — Заветки лябуйте, мы-то донецкие. Владычицы поклониться пришли, вот именно. — Ну и похода, нонешний ход. Примечание. — Ну и похода, погода, местный говор. «Ай-яй-яй-яй, какая похода! Жара!» — говорили по-своему, мягко и ласково. У собора толпился народ, на станичном правлении были вывешены флаги, бело-сине-красные и бело-желто-черные, висели неподвижно и торжественно. Под ними на светлой пыли узкими пластырями лежала от них густая синяя тень. В соборе был шепот и шарканье ногами, от каменных плит пола шел холодок, и со света темная казалась церковь и неразличимы лики святых. В огневом пятерном ожерелье высоких паникадил в тысячи ровных спокойных язычков восковых свечей на высоком аналое лежала икона. Подле нее стояли старые казачки, темная монахиня старочеркасского монастыря, ровным контральто читала Акафист, роняла с бледного воскового лица с горящими черными глазами бесстрастным голосом страстные слова веры, упования и любви. Старухи-казачки крестились... Шепотом повторяли за нею и глядели, не отрываясь на темный лик в богатом серебряном окладе, окруженной живыми цветами. Вяли в сумраке собора розы, астры и георгины и выдыхали, увидая свой густой и пряный запах. Непрерывным потоком шли люди приложиться к иконе. Дед Мануил тоже прошел со всеми по ковровой дорожке, Медленно склонил негибкие колени, согнулся, Оперся костяшками пальцев в пол и поклонился, Прижимаясь лбом к полу, постоял на коленях, Перекрестился, встал и снова стал дед на колени И припал в земном поклоне, тяжело вздыхал, Нелегки ему были эти поклоны. Поклонился и в третий раз. Когда вставал, всякий раз глухо о пол, покрытый ковром, стукала шашка. Вот подошел и приложился сухими губами к серебру ризы. За ним подходил Дмитрий, крестился торопливо и небрежно, Смущали его старые казачки и мешала монахиня. Стал на колени только раз, ткнулся губами без поцелуя в холод металлоризы, ризы, уронил рукавом тяжелый цветок махровой мальвы, встал и пошел прочь бирюком, глядя из-под лобья по сторонам. Было чего-то стыдно, страшно и хотелось скорее уйти. Дед Мануил отошел в сторону, давая дорогу другим, но не уходил, остал впереди старух и так же, как они, смотрел острым медвежьим взглядом на икону. Слеза струилась по его морщинистой щеке, шептал восторженно: "Радуйся, невеста, не невестная." Когда они вышли из церкви, жухлыми и тусклыми показались Дмитрию ярко озаренные солнцем хаты, недвижимые тени от акаций и скучным небо, насыщенное синим зноем. Дед Мануил шел рядом, торжественный, радостный и праздничный. Но вот, Митенька, исподобились, поклонились заступнице нашей Донской. Она — мать Бога нашего. Ей молиться она скоро услышит. Скоро послушница она. Перед престолом Божьим стоит, Предстательствует за нас грешных. Ты ей скажи, а она услышит И замолит у Господа нашего Иисуса Христа. Остановились у дедова-однополчанина Казака Агафошкина. Агафошкин был ростом немного менее сажене, а лицом на Петра Великого похож, как его на картинах рисуют. Любил он поговорить о божественном. В переднем углу висел у него большой, на камне писанный образ, нерукотворный спас. И был спас изображен на полотне в терновом венце, и с кровавыми каплями на светлом лбу и на щеках. — Что это у вас, — говорил Макарыч, — за спас такой? Не по-нашему писан? — спросил дед Мануил. — А это из Польши я, как в полку служил, принес. Рассказывал мне тамошний священник, как шел Христос на муки и крестную смерть. Устал сильно и захотел утереть лицо. И была тут женщина одна, Вероника, и подала она ему полотняный плат. И вот утерся им Христос, отдал плат Веронике, а как пришла Вероника домой, развернула тот плат, глядь, а на нем лик Христов и запечатлелся и венец терновый на нем, и капли крови, видать. Долго где-то в Персии хранился тот святой плат, и когда везли его оттуда на корабле по морю, то разыгралась буря, и потонул корабль, а с ним и тот плат. А еще, сказывают, был подобный образ в одном городе, когда, значит, в старинные времена воевали Иерусалим — то осадили неверный город, а жители поставили образ в воротах и зажгли перед ним лампаду. И как не могли они отстоять город, то замуровали камнем с звездкой тот образ и лампаду с ним вместе. И прошло с той поры много лет. Отняли опять тот город от турок, разыскали то место, где был, значит, Замурован образ, и стену разобрали. Смотрит, а образ стоит в неописанной красоте. И лампада как зажжена, так и теплится, а более ста лет прошло. — Негасимая, значит, — тихо говорил Мануил. — Чудотворная, — отвечал Агафошкин. Дмитрий сидит в углу, слушает, думает и молчит. Видит, что дед Мануил и Агафошкин верят всему этому. А сам Дмитрий не верит. «Как бы не так, — думает он, масло масла-то в лампадке поди всего на одну ночь хватило бы. Под праздник мамаша зажгут перед иконами, а ночью проснешься. Она уши погасла, масло выгорело». А тут побольше ста лет. Опять же, ежели икона замурована была, то не было воздуха. А учитель Лишенко доказывал, что без воздуха огонь не горит. Ему для того кислород нужен, а кислород в воздухе. Сказать им да не поймут. Не смел он сказать но чувствовал свое превосходство над старым дедом Ягофошкиным. Мануил смотрит на образ, шевелит под усами губами, вспоминает что-то. Видятся ему города турецкие, Адрианополь, Сан-Стефана, стены каменные, башни зубчатые. Видит мечеть Адрианопольскую. Красоты несказанной. Вспоминает и самый царь Град, и как вошел он посмотреть мечеть святой Софии, вошел и видит на колонне под известкой, Спасов лик, на солнце просвечивает темными красками, а зашел сбоку, и нет ничего. Будто так, померещилось. И кажется ему, что... Он и тот город видал, где была замурована чудотворная икона. Много повидал на своем старом веку дед Мануил, и много рассказывал он Дмитрию, но не верил ему Дмитрий. Брешет старый дед, как собака брешет. Представится ему он и рассказывает не весь что, а на деле нет ничего». Поднимали икону с ночи до рассвета. Когда выходили, остановился Агафошкин на крыльце, потянул ноздрями теплый влажный воздух и воскликнул «Ай-яй-яй-яй-яй, ну и ночь же хорошая, духовитая ночь!» И чем только не пахла, не благоухала эта ночь, свежим пшеничным зерном, урожаем, сложенным в скирды, цветущей гвоздикой, спелыми яблоками, тмином и мятой напоен был воздух, и примешивался сюда едва уловимый запах солнцем согретой степью облюбованной воды светло-желтым простором текущей под станицей». Пахло в станице влагою донской волны, Тихим седым доном там пахло. Огнями, как в светлый Христов праздник, Горела станица, Сквозь зелень садов сквозили освещенные окна, Бросали яркие желтые блики На листья деревьев и кустов, Ложились пятнами на улице, У церкви и по улице, Спускавшейся к донским пристаням, Глухо гомонил народ — Атаманская рыжая тройка, запряженная в коляску, погромыхивала бубенцами. В церковь дед Мануил и Дмитрий не могли протолкаться. Стояли в толпе на площади, ждали. Видели сотни огоньков, светившихся в темном четырехугольнике раскрытых дверей храма, и под ними точно черный горох головы людей».